Постовой сделал непроницаемое лицо. Белые люди спешили мимо, показывая постоянные пропуска. Парень понял, что в разумительного ответа не дождется, и подчинился. Вздохнул, стащил езинку. Волосы легли ему на плечи шикарной волной, густые, блестящие, без всякого пантина прови. Поставил ещё раз, всё поставил физиономию посетителя с фотографией в паспорте, нашёл его фамилию в одном из списков, жестом показал, что нужно пройти через ворота с датчиками на металл, какие стоят в аэропортах и с некоторого времени в Эрмитаже. И уже отпускает сурово, но доброжелательно посоветовал, чтобы не было проблем, постригётесь Ели фотографию замените. Молодой человек поднимался по главной лестнице так же неуверенно, как и входил. И эта медлительность, плюс несерьёзные косицы в новь убранной под резинку, заметно выделяло его среди постоянной смоленской публики, привыкшей сновать по этажам и коридорам чётко, быстро, по-деловому. В руке парень держал мятый листок с номером кабинета. По обе стороны от лестницы расходились длинные, кажущиеся бесконечными коридоры с огромным количеством дверей. Посетителей и сотрудников различных комитетов было не то чтобы уж ужасающе много, но жизнь кипела во всю. Парни без конца обгоняли или проходили навстречу. То из одной, то из другой двери все время появлялись люди. в одиночку, небольшими группами, когда пересмеиваясь, а когда со строгими важными лицами. Все это смущало и путило парня. Но наконец ему помогли найти нужную комнату. Гнедин Владимир Игнатьевич, гласила табличка, заместитель начальника юридического управления. Парень помедлил, потом постучался и робко вошёл. Секретарша, сидевшая у столика с телефонами, указала ему на стул и доложила по громкой связи куда-то на ту сторону массивной двери. Владимир Игнатьевич, тут к вам Евгений Крылов, вы предупреждали? Шеф в ответ то ли кашлянул, то ли буркнул что-то, и секретарша кивнула: "Проходите". Паренёк приходился Гнедину согласно формулировке данной лично Владимиром Игнатьевичем примерно таким родственником, каким и считают друг друга владельцы щенков из одного помёта. Он был седьмой водой на киселе какого-то односельчанину его покойного папеньки. Гнедин о нём ни разу и не слышал вплоть до вчерашнего дня. На каноне по телефону родственничек назвал несколько двоюродных тёть и дядьёв, которых гнедину хотя тоже не случалось когда-либо видеть живьём, но по крайней мере их существование сомнению не подлежало. В том же вечернем звонке перенёкся общил, что служил в Чечне, после ранения долго валялся по госпиталям, теперь его комиссовали в чистую и выдали за увечья Богатую компенсацию, аж двести тысяч рублей. Доктора же прописали лекарства, которые в Питере вроде еще есть, а у них в райцентре. Гнедин, слушая родственничка, начал уже закипать, предчувствуя просьбу вполне определенного свойства. Однако ошибся. Работать-то мне можно, дядя Володя, сказал Женя Крылов, если, например, шофирить. Может посоветуете какую-нибудь приличную фирму, где с жильём могут помочь? Гнедину едва разменявшему 25 лет неожиданно стало даже смешно. Ишь ведь в Чечне воевал, кое-что видел небось, даже пулю поймал. А его уважительно дядей. Деревня, блин. И ведь никуда не денешься, лесно.